Глава 6. Я перечитал написанное уже в который раз. Это что, шутка? Но это была не шутка. Задание было чётко и лаконично. Хотя и не являлось заданием приговором. Убить государя императора Российской империи. Наверное, с тем же успехом можно было дать и задание убить господа Бога. Браслет вновь моргнул красным. На экране появилось: Дополнительные инструкции получишь позже. Мне вдруг стало смешно, а они ведь на полном серьёзе это сейчас. Они что, действительно считают, что я могу не то, что убить, хотя бы приблизиться к императору на расстояние выстрела? Это же бред. Взгляд упал на надпись: Инструкции. У них уже прописаны инструкции касательно убийства государя. Нет, кажется, они-то сейчас действительно серьёзно говорят. Мне стало не по себе. Словно поднялась температура, стало зябко и душно. Я встал, начал ходить из угла в угол, глядя то на Ольгу, то на Анфису. Они беззаботно спали. Что же делать? Бежать? Нет, они догонят, достанут в любой части света. Тогда что? Нужно как-то избавиться от поводка, которым нас приковали. Но если с моим браслетом хоть что-то понятно, ведь как его надели, так и можно снять, нужно лишь найти отличного специалиста. На крайний случай можно отсечь и... Я нервно сглотнул. «Неужели я сделаю это?» Ответа я не знал. «Вот с Ольгой всё гораздо сложнее. У неё не браслет. В её крови плавают нано-роботы, от которых просто так не избавишься. Хоть всю кровь ей замени». Я задумался. «А если действительно не заменить, но ну, очистить кровь? На несколько раз? Убрать из неё все инородные элементы? Надо срочно звонить Стахановой». Я глянул на часы. «Без четверти семь». «Надеюсь, она уже не спит». Стахану от трубку взяла с третьего гудка. Голос не сонный, но и не слишком радостный. «Максим, слушаю тебя», — сказала она. «Я...» — фраза оборвалась на полусловие. «А где гарантия того, что казематы меня сейчас не подслушивают? Если они узнают о моих планах насчёт Ольги, то всё пропало. Мы даже из квартиры выйти не успеем». «Мне бы встретиться с вами», — произнёс я. «Насчёт ранения Ольги». «Что-то случилось?» Защита упала? Магическая печать съехала? Кровотечение открылось? Нет, всё в порядке, просто я не знал, что сказать. Начал выдумывать на ходу. Просто я волнуюсь, и хотел бы ещё раз показать Ольгу вам. Это пулевое отверстие не даёт мне покоя. Я бы хотел проконсультироваться с вами насчёт пластической операции. Всё-таки шрам на женском теле, это сами понимаете, не самое прекрасное. Чёрт, куда даже меня несёт? Пластическая операция? Смутилась Стаханова. Ещё рано об этом говорить, но она кажется начала о чём-то догадываться. Обследование провести заранее не помешает. Выберем курс по заживлению, а когда затянется, поправим шрамик. Конечно, давайте встретимся. Когда вам будет удобно? Сегодня, в обед, скажем. Вас устроит такое время? Да, конечно. Мне нужно будет к вам. Мы сами к вам приедем в клинику. Хорошо. В этой квартире, где сейчас жилан Фиса, я бы не доверял. Да и с кабинетом Стахановев, впрочем, тоже. Главное это придумать, как сообщить ей о том, что необходимо сделать в обход браслета, ведь меня могут прослушивать. Андрей осмотрел устройство и сказал, что микрофонов и подслушивающих устройств в нём нет, но лучше перестраховаться. Меня начало разбирать настоящее параное. От браслета хотелось немедленно избавиться. Он казался мне чёрной жирной пиявкой, окольцовавшей запястье. Ты что-то крано встал? спросила Анфиса, разлепив глаза. Не спится, ответил я. «Приготовить кофе?» «Нет, спасибо. Ты поспи еще чуток». Анфиса перевернулась на другой бок и засопела. Чтобы не шуметь, я пошел в кухню. Дзынкнул сотовый телефон, и я от неожиданности вздрогнул. Звонил Вотслав. «Слушаю», — ответил я, напрягаясь еще сильнее. «Максим Петрович, доброе утро. Извиняюсь, что в столь ранний час, но новости хорошие, чтобы ждать обеда». «Какие новости?» «Ваши проблемы решены, Максим Петрович». У меня сейчас на руках находится решение суда об отмене решения первой инстанции. Ваша недееспособность отменена. Судья Керн, что выдавало на вас решение и доктора, что проводили обследование и выписывали заключение? Уже стороны не от выполнения работ. Все юридические формальности тоже утрясли. Так быстро? удивился я. Вы же сказали, что это займёт некоторое время. Да, понадобилось применить все имеющиеся ресурсы и даже больше. Но в конечном итоге вопрос закрыт. Было велено решить его как можно скорее. Я это сделал. Велено кем? Не надо юрничить. Вы сами прекрасно знаете кто. Приезжайте сегодня ко мне в офис. Я выдам вам оригинал заключения. На основании его вы можете продолжить работу в качестве главы рода Вяземских. Хорошо, я заеду, ответил я и положил трубку. Что ж, новости в самом деле приятные. Представляю сейчас лицо Александра Надо будет сразу же, как проснётся Ольга, сообщить ей об этом. И сидеть в этой тесной квартирке больше не придётся. Мы возвращаемся домой. Настроение моё приподнялось, и сегодняшнее утреннее сообщение на время ушло на второй план. Я решил сварить кофе, но успел лишь налить в турку воды, как телефоном вновь зазвонил. Номер незнакомый. Я некоторое время колебался, отвечать или нет. Всё же ответил. Алло. раздался на том конце смутно знакомый мужской голос Слушаю, настороженно ответил я. Максим! Это что? Действительно ты? Обалдеть! Кто это? Ты что? Не узнал что ли меня? Это Щедрин. Добрый день, немного успокоившись, ответил я. Я звоню Ольге на домашний, а мне китаец ваш отвечает шёпотом, что нет её. Сказал, что ты вернулся. Ну я сразу тебе и набрал. Чем обязан? Максим? Я хотел про новости сообщить. Ты ещё телевизор не смотрел? Я оглядел полупустую комнату. Нет, не смотрел. Там про твою семью показывают. И что показывают? Ох, не хотел тебе говорить неприятные вести, но всё уж лучше, чем тётка из экрана. Лично тебе Герцына объявили войну. Чего? Не поверил собственным ушам я. Да, именно так. Я ещё удивился. Думаю, чего это они так? Ведь ты же за барьером. Ну, в общем, все считали тебя без вести пропавшим уже. А тут герцены вдруг о тебе вспомнили. Да, был конфликт, но теперь-то что с него? Александр во главе рода стоит. Он вроде как с герценами на хорошем ладу. Чего это они о тебе вспомнили? Странно всё как-то. А тут вон оно что. Ты же вёхонький. Теперь всё понятно мне стало. Подождите, вы сейчас про войну не шутите? Да какие тут могут быть шутки? Боже упаси! Так и сказал. В нижней палате сегодня заседание было по какому-то вопросу. Вот после него журналисты и поймали старшего Герцена, а он прямо в камеру и объявил: "Всё, как положено, с наложением печати трёх уровней на свои слова. Это война, Максим". Я не знал, что сказать. Ведь не побоялся государя засраннец. Император давно зуб на всех нас точит. Сколько раз предупреждения давал насчёт подобных разборок. А Герцен опять затеял воду мутить. Чует сердце моё, Разозлился император, погонит и верхнюю и нижнюю палаты половыми тряпками прочь. От упоминания императора мне стало не по себе. Я оглянул на браслет, но тот вновь стал чёрным. Мягкая сердечность батюшки и быстрый отходчивость только и спасают. Но вот как на этот раз, честное слово, не знаю, что будет. Максим, у тебя как с бойцами? Есть армия? поинтересовался Щедрин. Какая ещё армия? Известно какая, которая поддерживать тебя будет. Я советую тебе наёмников взять. Они люди отчаянные, биться умеют, но и деньги берут большие. В общем, есть у меня знакомый человек, он всё как надо организует. Ты только скажи, я тебе его контакты скину. Если какие-то ещё вопросы появятся, звони мне на этот номер телефона. Ну всё, бывай. Мне пора. Заседание уже начинается. Щедро вздохнул. Тот проблемы с народом пошли. Какие проблемы? Да словно по команде забастовки по всей стране начались. Не иначе, как сговор. Челябинский машиностроительный встал, Алтайский экстрактный встал, шахты стоят, народ вышел на пикеты и митинги. Пара стычек с местной властью даже зафиксированы. Вот, сейчас разбираемся. Ну все, пока. Рад тебя слышать. В трубке раздались быстрые гудки. Я стоял посреди кухни и не знал, что делать. Война? С герценами? Кажется, они уже знают про отмену решения суда и решили пойти на такие кардинальные меры. Война. Открытое выступление против меня. Они таким образом отспаривают отмену решения, демонстративно показывая всем «я враг». Самое гадкое, что Герцен их, скорее всего, многие поддержат. А вот меня? Кто пойдёт со мной? Кто меня поддержит? Щедрин? У него нет людей. Он сам по себе, и особой помощи от него можно не ждать. Кто ещё? Бартынов? Я задумался. О нём в последнее время всё больше какие-то странные новости идут. Загулял, запил, отошёл от дел. Может быть, самое время навестить его, заодно узнать из первых уст всю эту ситуацию с Герцным младшим. Почему он вдруг вновь вынырнул из небытия и творит такое? Пикнул будильник. Девчонки начали нехотя подниматься. Я подошёл к Ольге, убедился, что вид у неё сегодня намного лучше. "Рука?" спросил я. Сестра кивнула. "Нормально." Сегодня не так болит. Я с трудом заставил себя не начать горький разговор. Не сейчас. Но он обязательно состоится, когда затянется рана, когда будут силы у сестры. Я выясню кто. Хотя особой сообразительности тут не надо, и так всё понятно. Я заставил себя на время отложить эти мысли. От них становилось черно. Анфиса зазеватилась на кухне, пошла варить кофе, а заодно и прибираться на столе. Прошлой ночью мы там устроили беспорядок. На улице шумели, я не сразу услышал, голова была занята другими мыслями, но едва отвлёкся, как обратил внимание. Я вышел в комнату и увидел, что Ольга с Анфисой, отвлёкшись от своих дел, прильнув к окну, вовсю смотрели наружу. Что случилось? спросил я, подходя ближе. Там люди вышли, ошарашенно произнесла Ольга. Много людей. Я выглянул. На улице стояла огромная толпа. Все местные жители Даже те орки, которых я побил, виднелись в общей массе и слушали выступающего. Худенький человек в сером пальто стоял на стальном помосте, элементе для катания на скейборде, и кидал фразы в толпу, которая внимательно ловила каждое его слово. «До каких пор это будет продолжаться? Сколько нам терпеть? Сколько поить их своей кровью? В Омске на заводе женщина, мать двоих детей, чтобы прокормить семью, простояла у станка две смены». Хотела сделать дочке подарок к дню рождения. Ей оторвало руки с танком, потому что она от бессилия и усталости потеряла сознание. Этой женщине не выплатили ни единого коина. Просто вышвырнули за ограду. Народ недовольно забурчал. Краснощучинский мужчина, отец троих детей, спустился в шахту, чтобы заработать на хлеб. Отработал три смены, выполнил тройную норму. Ему оплатили половину обычной ставки. Он начал просить полагающееся. Его уволили, и всю его бригаду уволили. Толпа забурлила сильнее. Всё это походило на откровенную ложь, но настоящим было безразлично. Эффект был достигнут. Толпа разогрета, оставалось только подкидывать в топку горючее. Человек в сером пальто, понимая это, продолжал. В Еренге целый город остался без работы. Тысячи семей голодают и всё потому, что кто-то там, наверху, посчитал, что завод им невыгодно держать. Завод закрыли, людей разогнали. Недовольных побили палками и закрыли в тюрьмы. Начали разноситься одиночные выкрики: "Долой кровопийцы!" И таких примеров по всей стране полным-полно. Второй круг прорван, а нам продолжают вешать лапшу на уши, что всё хорошо. Наших детей отправляют за барьер, и они уже оттуда не возвращаются. А те единицы, кто приходит, инвалиды и калеки. Такой судьбы мы хотим для своих детей, чтобы они воевали и защищали этих буржуев? Пока они обжираются и пируют? Нет, Нет, в едином порыве закричала Топа. Вот именно! Мы будем бороться за своё, за то, что по праву принадлежит нам. Хватит кормить этих кровопийц. Посмотрите на их дома, посмотрите на их довольные, лоснящиеся лица. Посмотрите на их машины, яхты, земли. А потом посмотрите на свои халупы. Гляньте в зеркала и увидите-то там серые, измождённые тени. Нравится вам это? Нет! В едином порыве проревела толпа. «Поэтому мы сейчас и здесь!» «Что происходит?» — спросила Анфиса, глядя на толпу. «Митинг», — ответила Ольга. «Сейчас поорут и разойдутся». «Не уверен», — ответил я. «По всей стране начались волнения. Что-то замышляется. И это что-то явно связано с моим заданием. Готовится переворот. И я во всем этом буду играть главную партию. Вот ведь черт! Вот ведь угораздило!» Ольга, Анфиса, побудьте пока здесь, мне нужно съездить к Бартынову, сказал я. Никуда не выходите. Больно-то и хотелось, впихнула Ольга, поглядывая из окна. Толпа уже вовсю разгоречилась, и ловко управляемый человеком в сером пальто, двинуло в сторону городского управления: крушить его и жечь. Ехать к Бортынову было рискованно. Всё-таки прошло достаточно много времени, и что творилось сейчас у главы рода, было непонятно. Но кроме него сильных союзников у меня не было. Дом Бортынова выглядел удручающе. Живая изгородь, некогда идеально подстрижена, ныне превратилась в неровные заросли. Чёрные ворота загадили птицы, а на фонарном столбе сороки свили гнездо. Само жилище тоже было под стать обстановке. Меня встретил охранник, долго рассматривал меня. Потом куда-то так же, долго звонил, по несколько раз называя мою фамилию и причину прибытия. «Да, к Бартынову хочет. Ага, Вяземский. Жду. Да, к Бартынову. По личному вопросу. Да, говорит Вяземский. Да, жду». И так по несколько раз. Наконец сбросил мне. «Проходи». Я прошёл по дороге к дому, где меня встретил молчаливый прислуга. «Он наверху». сказал он, дёргая уголком рта словно сгоняя муху. Ждёт вас. Как он себя чувствует? Осторожно поинтересовался я. Сегодня молчалив, со вздохом ответил прислуга и добавил: ещё в сознании. Я понял, что надо поспешить. Поднявшись на второй этаж, где когда-то мне уже приходилось быть, я подошёл к дверям, ведущим в кабинет Бартынова, и постучал. Не ответили. Я вновь постучал настойчивее. Да кого там? раздался знакомый голос. Я приоткрыл дверь, заглянул. В нос пахнуло спёртой вонью перегара и давно немытого тела. «Разрешите?» — спросил я, пытаясь найти взглядом в полутьме комнаты Бартынова. «Я, Зимский!» — удивился хозяин комнаты. Он сидел не за своим рабочим местом, а на полу возле окна. «Это что, действительно ты?» «Я?» «Зачем пришёл?» Мне понадобилось некоторое время, чтобы сформировать мысль. Один только вид Бартынова заставил меня впасть в ступор и растеряться. Идеально уложенные волосы, седая борода, подстриженная так искусно, что хоть картины с неё пиши, приталенный чёрный пиджак, идеально завязанный галстук, белая до слепящей белизны рубашка, повадки тигра, взгляд волка. Таким я первый раз видел Бартынова. Теперь же это был неопрятно одетый старик, седой, с ворохом нечесанных волос и давно не стиранным исподним, с потухшим взглядом, словно вместо Бартынова сюда, в его комнату, Поместили похожего на него старика, найденного где-то в приюте для пожилых. Что с вами? Я прикусил язык. Всё-таки не стоило забывать, с кем я сейчас разговариваю. Пусть вид меня не обманывает, передо мной по-прежнему представитель верхней палаты со всеми вытекающими отсюда. Пусть в несколько неопрятном виде и в состоянии слегка непредставительном, но всё же я по делу к вам, коротко ответил я. Разрешите войти. Ходи, если хочешь. Меланхолично ответил тот. Я вошёл, и Ваня запнулся о груду пустых бутылок, лежащих прямо под ногами. Бартынов попытался встать, но не смог. То ли не было сил, то ли ещё качало со вчерашнего выпитого. И тогда он пополз на четвереньках. Мне стало стыдно за него. Кого же он превратился? Давайте я вам помогу, я подошёл к нему. Но тот лишь отмахнулся: сам. И проследовал до стола, где стоял ворох пустых бутылок. Схватившись за край шек стола, поднялся. Спина при этом у него сухой громко хрустнула. Чёрт единый, скривился Бартынов, хватаясь за поясницу. Потом начал осматривать бутылки на наличие в них выпивки. Однако они все были пусты. Трошка, крикнул он и аж вдрогнул. Голос его был по-прежнему грозен. Трошка, вина! Бартынов замер, словно задумавшись. Потом резко повернулся ко мне, глянул на меня, и брови его поползли вверх. Яземский, Он словно увидел меня в первый раз. Это ты? Да, это я, вновь ответил я. А я думал, что ты умер? Нет, не умер, коротко ответил я. А зачем пришёл? Хотел поговорить с вами. Говори. Бартынов поднял со стола пачку сигарет, вытащил одну, засунул в угол рта и закурил. Говори, но только коротко. Голова раскалывается, надо выпить. Побыстрее, вряд ли получилось бы слишком много вопросов у меня накопилось. Но начал я с самого главного, который мучил меня. Почему вы отпустили Григория Герцена? Бартынов сморщился, словно к голову прошил приступ боли. Он задохнулся от сигаретного дыма, начал надсадно кашлять. Зачем вы его отпустили? повторил я вопрос, когда тот немного утих. Пошёл прочь, махнул Бартынов, словно отгоняя надоедливую муху. Нет, внезапно жёстко ответил я. Пока не ответите, не уйду. Я подошёл к двери и закрыл её на замок. Это удивило хозяина комнаты. Он посмотрел на меня красными глазами, достал вторую сигарету. «Зачем вы отпустили Григория Герцена?» — повторил я вопрос. Бартынов посмотрел на меня, и впервые в этом взгляде проскользнуло что-то от того прошлого Бартынова. Мне аж стало не по себе. Ледяной взгляд, пронзающий насквозь, словно шампур кусок мяса. «А какой мне с него толк? Он убил вашего сына!» Бартынов вновь сморщился. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Вы хотели уничтожить наш род. И два только узнали эту новость. И когда все улики были против меня, но как только я вам указал истинного убийцу, вы его милосердно отпустили. Где логика? Трошка! вновь рявкнул Бартынов. Но слуга не отвечал. Тогда хозяин комнаты двинул к бару и принялся копашиться там, звеня стекла тары. Да прекратите вы! рявкнул я. И Бартынов внезапно остановился. Да. И отпустил его. Севшим голосом произнёс он: Так получилось. Не по своей воле, но отпустил. Что? Как это не по своей? Он же был у вас в руках. Да, был. Но за него замолвили слово «высокие люди». Очень высокие люди. «На дворный советник?» — спросил я. Бартынов аж вздрогнул. Плечи его опустились вниз. Теперь это был вновь старик. «И вы?» — подтолкнул для дальнейшего разговора я. «Да, я отдал им его», — кивнул тот. И вдруг тихо заплакал. Я отдал слабину. Не надо было отдавать, надо было пить. Да что бы это решило? Ничего. Никита попрежнему мёртв. Ещё одна смерть не воскресит его. А эти, они поставили условие такое, что я у меня фактически не было выбора. Так чёрт его всё. Чёрт. Трошка, где тебя носит? Герцен младший износиловал мою сестру, ответил я. А теперь открыто выступил против меня, объявил войну. Бартынов удивлённо глядел на меня, прошептал: "Совсем никого не боятся. Их же император за это, они уже и в самом деле никого не боятся. Что-то зреет, что-то очень нехорошее, и мы все пешки в этой большой игре. Пора определяться, за кого мы будем играть". "Я тебя не понимаю. Вы новости видели?" "Нет. По всей стране начинается массовое волнение. Некие люди поднимают народные массы, Умела, оточенно словно по учебникам. Я думаю, готовится государственный переворот. Ты несёшь чушь, рассмеялся Бартынов. Какой ещё переворот? У меня есть основания так полагать. Чего тебе надо от меня? устало спросил Бартынов. В одной из бутылокон нашёл немного водки, выпил её прямо с горла, он сморщился, крякнул. Герцын объявили мне войну. Я хочу, чтобы вы меня поддержали в этом конфликте. Нет, отрезал хозяин комнаты. Но почему? Потому что мне это не интересно. Мне уже ничего не интересно. Моя жизнь закончилась. Нет, это не так. Так, именно так. Бартынов шурнул пустую бутылку в стену, та со звоном разбилась. Моя жизнь закончилась, когда умер Никита. Вот и весь разговор. Ты зря сюда приехал. Ну ведь вы же держались, помогали мне, помните, когда мы ловили Кондора, когда искали истинного убийцу. Вы вытащили меня из тюрьмы, помогли с расследованием. Что же с вами стало сейчас? Да, держался, кивнул тот. Это просто яд, ещё не успел глубоко в душу проникнуть. А когда проник, тогда и всё пропало. Нет меня. Вышел весь. Бартынов подошёл ко мне вплотную, положил руки на плечи. Глаза хищно блеснули. Эс, горбленная фигура. Ты на этой доске один. Вот и играй, раз тебе так хочется. Я тебя думаю, тебе уже недолго осталось. Они тебя окружили, со всех сторон окружили. Сначала шах, а потом мат. На меня не надейтесь. Я всё. Бортынов вновь сел на пол. В белом исподнем он и в самом деле походил на шахматную фигуру, которую бросили на пол.